В предлагаемой вниманию читателей новой книги известный писатель-анималист Дмитриев рассказывает о самых многообразных и многочисленных обитателях нашей планеты насекомых. Обычно обращают на насекомых внимание только тогда, когда они чем-либо докучают. А знают о них очень немного. Однако не будет преувеличением сказать, что если бы вдруг исчезли все насекомые, весь растительный покров нашей планеты приобрёл бы совсем иной облик. Человечество лишилось бы многих полезных растений. Развитие жизни на земле, даже развитие человеческого общества, подверглось бы изменениям. Огромен вред, наносимый многими видами насекомых здоровью человека, сельскому и лесному хозяйству, хранящимся на складах продуктам, музейным экспонатам и книгам в библиотеках. Известный американский энтомолог, видный организатор дела борьбы с вредными насекомыми в Соединённых Штатах Америки, Говард Писал в начале нашего века, что если бы какому-либо государству предложили уплатить контрибуцию, равную ежегодной потере от предных насекомых, такое государство считало бы себя разоренным. Книга Дмитриева начинается именно с раздела, посвящённого значению насекомых в жизни человека и роли их в природе. Поскольку насекомые выступают и как наши друзья, и союзники, И как наши враги и соперники, они не могут быть нам безразличны. Среди насекомых многие обладают совершенно поразительными способностями к восприятию таких особенностей внешнего мира, которых мы совершенно лишены, которые стали доступны человеку только после изобретения сложных приборов, возможных на базе развитой техники. Например, человеческий глаз не может отличить поляризованный свет от неполяризованного. А многие насекомые не только различают поляризацию света, но и пользуются ею как компасом при перелётах. Муравьи видят невидимые для нас ультрафиолетовые излучения. Бабочки-совки слышат недоступные нашему уху ультразвуки. А термиты ещё не расшифрованным путём ориентируются по магнитному меридиану. Обоняние у насекомых таково, что далеко за собою оставляет обоняние лучших охотничьих и служебных собак. Способность общаться друг с другом на языке химии, способность влиять на развитие других особей, тоже относят к удивительным свойствам насекомых. Не менее совершенны способы их передвижения: способность к очень быстрому полёту и к повисанию на одном месте в воздухе. к гигантским прыжкам и к прокладке ходов в твердых предметах. Автор книги сообщает много новейших и интересных данных об этих и других замечательных свойствах наших соседей по планете. Велико разнообразие форм насекомых, которых насчитывается миллион, а предполагается, судя по степени изученности и числу ежегодно описываемых видов, два или более миллионов. Но упорядочены все истории развития этого класса животных на протяжении миллионов лет. Об основных систематических группах насекомых и об их отличительных чертах рассказывает Дмитриев в последней части книги. Эта книга помогает увидеть насекомых, узнать многих из них, сделать встречу с ними интересной и увлекательной. Насекомые как объект изучения помогли раскрыть многие общие законы биологии. Достаточно напомнить, что со времен работ крупнейшего американского генетика Моргана в начале нашего века во всех лабораториях генетиков мира плодовая мушка была и остается одним из основных организмов, на которых изучаются законы наследственности. А замечательные опыты по направленному получению пола у животных Были проведены нашим академиком Астауровым на бабочках шёлкпрядах. Техники и конструкторы во многих странах изучают особенности деталей строения органов чувств и органов полёта насекомых для использования принципов их работы при создании различных приборов и деталей самолётов. Сколько эстетического удовольствия доставляет знакомство с совершенством форм и игрой красок насекомых. но насколько большую радость пытливому уму человека доставляет не только любование, но и знание. Книгу Дмитриева, первую из задуманных им книг о наших соседях по планете, с интересом и с удовольствием прочтут не только юные читатели, но и все те, кто далеко перешагнул за порог юности. Нет сомнений, что круг читателей этой интересной книги будет широким. Академик Геляров